Глава девятая. Талик. Алария. Аллатская граница. 399 год. Круга. Скал. Двенадцатый день весенних молний. Визит Рока стал для его высокопреосвященства полной неожиданностью, поскольку герцог заявился по собственному почину. Ворон был в каналийском платье для верховой езды и как никогда напоминал разбойника с большой дороги, но непростого. О придуманного великим Дидерихом. Красавец маршал был трезв и казался веселым, а что творилось у него на душе, если разумеется, таковая имелась, знал разве что леворукий. Сильвестр в такие глубины лезть не собирался. Главное с вороном опять можно разговаривать. О прошлой встрече кардинал предпочел забыть на время. Его высокопреосвященство отодвинул донос из-за пены, тем более что тот был ложным. — Хорошо, что вы зашли, Рокко. Я бы завтра в любом случае вас потревожил. — Завтра это не получится даже у вас. Рокко уселся напротив кардинала. — Сегодня вечером я еду. — Куда, если не секрет? — На войну? Куда же еще? — Погодите. Сильвестр с недоумением взглянул слегка сощуренные глаза. — Как сегодня? — Савиньяк еще не готов. — Савиньяк выступит, когда сможет. Алва задумчиво провел пальцем по замысловатой резьбе, покрывавшей ручку кресла. «Равно, как и Альмейда. Хотя про адмиралов говорят, что они выходят. Но я еду сегодня. И не ругайте своих шпионов, они не виноваты. О моем отъезде знаю только я». Сильвестр чуть было не назвал Рока сумасшедшим, но осекся, вспомнив разговор годичной давности. Учить ворона воевать столь же глупо, как его крылатого родича — летать. Алва с легкой иронией наблюдал за собеседником, ожидая проповеди, и его высокопреосвященство невольно рассмеялся. «Не дождетесь». Рока вопросительно поднял бровь и в конец развеселившийся кардинал спросил. «Кого вы осчастливите совместным путешествием?» «Кроме Мора, разумеется». «Мора как раз остается. Его приведется Виньяк. Мы едем на сменных лошадях» и все равно опоздаем. Фельп наверняка уже блокировали, по крайней мере, с моря. — В таком случае что вы сделаете без флота и армии? — Там посмотрим, — махнул рукой Алва. — вы не моряк. — Проклятие. Он все-таки позволил втянуть себя в разговор о невозможном. — Не моряк, — с готовностью согласился маршал. — И поэтому не знаю, чего нельзя делать на море. А бордуны знают... — Чего делать на море нельзя, но не знают, что я этого не знаю. А я еще не знаю, что сделаю, но знаю. — Хватит, хватит! — замахал рукой кардинал. — Я тоже не моряк, так что не морочьте мне голову. Удерживать вас я не собираюсь, но без охраны вы не уедете. — Сотня каналийцев вас устроит, не считая десятка парней из Ворасты, которые сейчас болтаются в Алларии, моего нового порученца и Виконта Валме в качестве десерта. Не понимаю, зачем вам понадобились наследник Бертрама и сын Арамоны? Волме забавен, а мальчишка хотел стать гвардейцем, но покойная Рига счел его непригодным. Это, знаете ли, отличная рекомендация. Ричард Огдалл будет в восторге, когда узнает, кто его сменил. Ричард Огдалл и его восторге это, конечно, весьма важно, но у Игмонта были и другие дети. Он честно выполнял супружеский долг этот Эгмонд. Да, согласился кардинал, удивительная сила воли и удивительная сноровка. Если верить врачу Огдалов, число детей почти совпадает с числом визитов покойного герцога к любимой супруге. Из пистолета покойный промахивался чаще, задумчиво произнес Рока. Ваше Высокопреосвященство, речь идет об одном из достижений покойного повелителя скал." естественно обернувшимся неудачей для меня. — Так дочь Игмонта вам не понравилась? — О, — протянул Рокко, — вы знаете? — Если моим людям неизвестно, что вы собрались в Фельп, это не значит, что они пропустили девицу на отыгранной вами лошади и в сопровождении роты солдат. Кстати, девица таковой и остается. Некоторые женщины укрепляют мужское целомудрие не хуже изумрудов. Рука опять сощурился. Говорят, в седых землях водятся дикие коты с синими глазами. Наверняка твари смотрят так же. Ваше Высокопреосвященство, мне нужны два фрейлинских патента и один патент придворной дамы. А вот теперь я все-таки назову вас сумасшедшим. Почему? Юный Айрис — самое место рядом с Ее Величеством, а поскольку девице нужен присмотр, я нашел ей дуэнью. Вдову капитана арамоны Она, кажется, дочь Кридынье, и похожа на него, как две капли воды, но волосы чудесные. Кридынье не глуп, — задумчиво проговорил кардинал. Его дочь унаследовала только отцовскую красоту? Не только. Она вам понравится. Хорошо. Его Высокопреосвященство сделал пометку. Куда послать патенты? Ко мне. Позже Хуан снимет дом, а пока дамы поживут у меня. Ваш дом, ваше право. Сильвестр поднялся и прошел к угловому шкафчику. Раз уж вы уезжаете, придется выпить. Если вы, разумеется, не решили стать трезвенником. Я намерен пронести все свои пороки до конца земного бытия. Поскольку вы не озаботились снабдить меня винами семидесятисемилетней выдержки, будете пить двадцатилетнюю слезу девственницы в честь вашего участия в судьбе юной Айрис Огдол. Я согласен. Мысль оставить ее при дворе удачна. Дочь гмонта выйдет замуж за кого-нибудь из новой знати. Пожалуй, но только не за Леонардо. Вы не одобряете цвет его волос? В известном смысле. Рыжая женщина — это прекрасно, но рыжий мужчина — это безобразие. Ваше высокопреосвященство, манрики были хороши как противовес Штанслеру, но теперь их слишком много. Лучше уменьшать поголовье придов, чем разводить манриков. Верните Леоналию во дворец, а я заберу Леонардо в вургот. Такую кампанию даже он не испортит. Леонард останется здесь. Если ты ссори и его выводок прежде времени зарвутся, то окажется в Багерле, но лучше пусть расчистят герцогу Алва. Путь к трону. Впрочем, самому Рока об этом знать нежелательно. — Как хотите. Сын Алвара протянул руку к бокалу. — Ваше здоровье. — Взаимно. Рока, пока вы не уехали, вы обещали рассказать про картину с Леворуким. — Картина на месте. Казалось, Ворон ждал этого вопроса. С ней все в порядке, но... Видите ли, ваше высокопреосвященство, когда пир привезли в Каналоа, Там и впрямь была еще одна фигура. Потом она пропала. Я, видимо, поглупел. Кардинал пригубил вина. Безумно хотелось Шанди, но свои две чашки он сегодня уже выпил. Кто пропал? Черноволосая женщина, на которую смотрит враг. Если это, разумеется, он. На картине этот господин держит кубок правой рукой. Так что леворуким его назвать трудно а вот глаза и правда зеленые. А женщина? Сохранилось описание картины, сделанной лет за тридцать, до падения раканов. Кто-то очень постарался пересчитать все тарелки на столах и все родинки на щеках. У помянутой выступающей стены — полупрозрачная женская фигура. На копиях она уцелела, хоть и выглядит ужасно. «На подлиннике исчезла, но я готов поклясться, что к картине никто не прикасался. Демникора для художников-святей создателя». «Когда изменилась картина?» «Спросите что-нибудь полегче. Но при маршале Алонсо она уже была такой, как сейчас». «Кстати, об Алонсо», — задумчиво произнес Сильвестр. «В Королевской галерее есть шесть портретов герцогов из рода Алва. Преснопамятного Рамира, его сына, старшего внука, маршала Алонсо и ваших деда и отца. У Рамира-младшего и Алонсо глаза синие, как у вас, у остальных — черные. Бывали в вашем роду еще синеглазые? Младший сын второго Рамира. Тот, что сгинул в Моннуар? В Моннуар или в Гальтаре? В Гальтаре? Я склоняюсь к этой мысли. Все синеглазые в нашем роду были малость не в себе. Что упомянутый Родриго, что Алонсо, что ваш, покорный слуга. А раньше Доромира. Доромира герцогов Алва рисовали морийские художники, а они признают лишь две краски — белую и черную. В семейных хрониках я упоминаний о синих глазах не встречал, о зеленых, к слову сказать, тоже. К чему эти расспросы? Возможно, ни к чему. — У Алва очень сильная кровь, как и у всех южан, но в вашем роду четырежды появлялись мужчины с глазами Октавии, а в роду северян-алларов только один. — Хотя должно быть наоборот. — Один? Алва задумчиво посмотрел на висящую на стене картину, окруженную витиеватой надписью «Создатель. Защити Талик и его короля». «Ваше Высокопреосвященство, у Октавии Аллара глаза темно-голубые. Пожалуй, при желании их можно назвать светло-синими, но на этом его сходство с единоутробным братом заканчивается». Ворон умел и смотреть, и видеть. Художник, изобразивший основателя алларианства вместе с сыновьями, не пожалел трудов. Франциск Аллар, отнюдь не блиставший красой, превратился в истинного главу церкви благообразного и величавого, а сыновья короля, родной и приемной, с успехом заменяли обязательных для эспиратистских икон высших ангелов. Рамиро II в сверкающих доспехах казался земным воплощением стратега небесного, а юный Октавий в белых одеждах наследника явно намекал на милосердие. Художник, старательно исправляя недостатки, изо всех сил подчеркивал достоинство изображенных, каковым, без сомнения, относились очи обоих принцев. Мастеру удалось поймать сапфировое пламя в глазах Рамира. Такое же полыхало во взгляде его отдаленного потомка, но не Октавия. «Вы правы, Рока», — вздохнул кардинал. «Аларам вашего огня не досталось, за что мы теперь и расплачиваемся». «Король должен быть королем, а не человеком, пусть даже хорошим. Тем более на грани эпох. Создатель защитит Алик и его короля». Ворон то ли прочел слух надпись, то ли... «Нет, Мариюцсон не станет. Никому и никогда. Рока, что с вами?» «Ничего» маршал кривовато усмехнулся просто было бы неплохо если б создатель существовал на самом деле и иногда делал то о чем его просят простите ваше высокопреосвященство мне пора идти дел уйма а времени мало не пейте слишком много шади и не разводите слишком много манриков а хлеб осенью будет ответить сильвестр не успел Рока поклонился и стремительно вышел, стукнула дверь, раздались быстрые шаги, так не похожие на шаги церковников, и все смолкло. Один удар ножа, и стягивавшие ноги ремни упали на дно кареты. «Выходите», — буркнул Хуан. «Почему его развязали?» «Это неспроста. Работорговец не из тех, кто рискует. Он должен быть уверен, что пленник не сбежит». Что ждет его снаружи? Стена? Собаки? Или что-то похуже? «Выходите!» — повторил каналиец. Дик собрал все свое мужество и вылез из кареты. Яркий свет ударил по отвыкшим от солнца глазам, и юноша не сразу понял, что они остановились на лесной поляне, посреди которой росло старое разлапистое дерево. Дик растерянно оглянулся на Хуана. Проклятый работорговец и бровью не повел. Для него оруженосца-герцога больше не существовало. Зачем его вытащили из кареты посреди леса? На краю прогалины у самых кустов стояла взмыленная лошадь. Их кто-то догнал? Да, именно так. Сторожей вместе с Хуаном было семь, а сейчас восемь. Гонец привез приказ? Чей? Ворона? Или Эр все-таки умер, и его свора решила расправиться с убийцей? Повесят? Похоже. На проклятом дереве можно вздернуть десяток. Юноша гордо вскинул голову. Хотя по спине у него тек холодный пот. Неужели все это, небо, деревья, лошади, в последний раз? Но умолять о пощаде он не будет. Да и какая пощада может быть? За Собирана каналийцы разорвут живьем самого Эспирадора. Когда Рок умер? И как? Эр-Август обещал, что от этого яда не мучаются. Громко и радостно заржала лошадь. Сона. Откуда? Святой Аллан. Зачем сюда привели Сону? Как его повесят? Как беристцев Или вверх ногами? Так Рока вешал насильников. Герцога Огдала прикончат, как отребье с двора висельников. Мы у Аллатской границы. Хуан никогда не страдал особой разговорчивостью. А сейчас и вовсе с трудом выдавливает слова. «Вы едете в Крион. В Крион? Почему в Крион? У него там никого нет. А Агария? Агария — союзница Гаифы. Этот пакет вы вскроете по прибытии в Крион». Каналеец с явной неохотой протянул Дику зашитый в кожу плоский ящичек. «Все указания там. Вам понадобятся деньги. Вседельные сумки, пятьсот таллов и кошелек с серебром. Мы доставим вас до пограничного поста». «Дальше вы отправитесь самостоятельно». «А если я не поеду?» — выпалил Дик. «Если вы не покинете пределы Талига, то будете арестованы за покушение на первого маршала и припровождены в Багерлее для дальнейшего дознания». «Р». «Монсеньор жив?» Ответом его не удостоили. Стройный парень с лисьим лицом подвел оседланную сону. Кобыла радостно заржала и потянулась к хозяину, рассчитывая на привычное угощение, но у Дика ничего не было, кроме проклятого пакета. Седло. Хуан не собирался ждать. Нечего мешкать. Дик неловко взгромоздился на мориску. Пять дней со связанными ногами дали себя знать. Работорговец, в свою очередь, вскочил на коня и взял кобылу под усы. С ними отправилось еще четверо. Поляна с деревом. Взмыленная лошадь, опустевшая карета, остались позади. В голове Дика все спуталось. Он должен ехать через Алат в Агарию и там скрыть шкатулку. Что в ней? Яд? Или приказ? Почему они молчат? Я хотел бы спросить. Все, что нужно, вам уже сказано, отрезал Хуан. Дик сцепил зубы, но промолчал. Он был один, а в пятеро, и они его ненавидели. На опушке отряд остановился. Хуан что-то вытащил и протянул ричарду шпага наденьте иначе таможенники не поймут вольстрах ольстра седельная кобура пистолеты но они не заряжены и без глупостей ричард промолчал это был единственный способ сохранить остатки достоинства деревья расступились показалась дорога упиравшаяся в перегороженный воротами мост блеснула вода Как же называется пограничная речонка? Он же знал. Прекрасно знал. Хуан выпустил поводья и Дик их подобрал, опасаясь окрика. Но каналийцы молчали. Видимо, подъехать к заставе он должен был самостоятельно. Если послать Сону в голубь, можно уйти. Сон обойдет всех, кроме Мора. Глупости. Его снимут первым же выстрелом. И потом, куда он побежит? В Багерлее? Остается делать то, чего от него хотят. Другого выхода нет. Когда до ворот оставалось совсем немного, из добротно укрытого черепицей дома вышли несколько солдат. Последним появился невысокий офицер в зеленом мундире с черно-белой оторочкой. Таможенник ничем не напоминал воростийских дикарей. Его манеры и лицо выдавали человека из приличной семьи. Обедневший дворянин? Капитан Лео Эдже. Офицер коснулся перевязи. Начальник поста Саттека. — Именем короны назовитесь. — Герцог Ричард Огдал следует Валат по секретному поручению первого маршала Талига. Хуан протянул офицеру подорожную, которую тот прочитал сначала бегло, а потом внимательно. — Сударь, все правильно, но здесь говорится лишь об одном человеке. — Совершенно верно. Моему отряду поручено проводить Ричарда Огдала до границы. В таком случае молодой человек может следовать дальше. Пограничный пост Соттека желает удачи, посланцу монсеньора. Украшенные победителем дракона ворота бесшумно распахнулись. Эдже был хорошим офицером, и петли у него смазывали вовремя. Оглянувшись, Дик столкнулся с ледяным взглядом Хуана. Стоявшие тут же таможенники смотрели дружелюбно. Они ничего не знали, но если Ричард Огдал попробует вернуться, юноша словно во сне принял подорожную кивнул капитану Эдже и сжал бока соны. Полусестра Мора взяла легкой рысью. Спустя минуту ворота с гербами остались позади, и подковы застучали по мосту, за которым начинались земли Альберта Мекчии, доброго эспиратиста и союзника людей чести. Светило солнце, пахло скошенной травой, в небе звенел жаворонок. Ричард Огдолл был жив и свободен, у него было золото, И лучшая в мире лошадь. Дико захотелось взвыть в голос. Во дворе особняка Рока звенели железом оседланные лошади, а на ступеньках крыльца переговаривалось несколько человек в дорожной одежде. Марсель поморщился. Он не любил суеты, особенно под вечер. Виконт бросил плащ и шляпу слуге и прошел в уже знакомую гостиную, где обнаружил Рока в обществе братьев Савиньяк и покрытых вековой пылью бутылок. «Входите, Вальме, весело крикнула Миль, «А то без вас как-то неловко». «Без меня?» — удивился Марсель. «Я, конечно, весьма польщен, но...» «Мой вам совет!» — хмыкнул кавалерист. «Поменьше светских учтивостей. Солдатам это не нравится». «Нет, разумеется, Рока может цитировать старых поэтов и носить кольца. Он для этого достаточно многих убил, но вам лучше быть попроще. По крайней мере, в начале». «Постараюсь», — пробормотал Волме, принимая протянутый ему бокал. «А что все-таки случилось?» «А он и вправду не знает», — подал голос Лионель, единственный из всех, на ком был маршальский мундир. «Рока, я думал, ты нас разыгрываешь?» Вот так всегда. Первый маршал Талига сидел на краю стола, поигрывая вынутыми пробками. Мне приписывают леворукие знает что и действует исходя из своих выдумок. А на самом деле пора бы и понять, что я не вру. Почти. Марсель Волме. Эмиль Савиньяк предпринял героическую попытку избавиться от улыбки. «Да будет вам известно, что в свой дом вы больше не вернетесь». «То есть как?» переспросил потрясенный Виконт. «Вы же собирались на войну?» Рок оставил пробки в покое. «Ну так мы едем?» «Когда?» «Ждали только вас». Ворон поднял бокал. «Господа маршалы проводят нас до летнего лагеря. Там мы сменим лошадей, и к нам присоединятся каналийские стрелки и воростийцы. Но...» Волме попробовал осознать услышанное, но... Мне нужно заехать домой, я не успел собраться. Шпага при вас, личная печать тоже. Остальное приложится. Короче, Марсель, если вы едете, то вы едете. Если нет, то все равно едете. До летнего лагеря. Через пару дней миль вас отпустит. То есть?» Марсель выпил совсем немного, но голова его от чего-то закружилась. «Мы едем тайно?» «Можно сказать и так», — согласился Леонель. «Для всех первый маршал инспектирует лагерь. Конечно, Алария не вораста. Через неделю кто-нибудь догадается. Но будет поздно». «Ну так как, сударь?» — хихикнул Эмиль. «Вы готовы к разлуке с Марианной?» «Это Марианна готова к разлуке со мной». Виконт лихо осушил бокал. «Я готов, но при мне нет денег». «Все необходимое привезет Савиньяк», — утешил Алва. — Напишите записку вашему камердинеру и вашей даме. — Потом, — махнул рукой Волме, — успеется. — Годен, — припечатал кавалерист. — Отряхнул прах прошлого и рвется вперед. Из вас будет толк, капитан Волме. — Тогда разливай, — посоветовал Леонель со своего кресла. Эмиль взялся было за кувшин, но передумал и обернулся к герцогу. — Рока, прикажи подать другие бокалы. — Зачем? Алвас соскользнул со стола и по кошачьей потянулся. «По мне и эти неплохи. У меня рука не поднимется бить оладский хрусталь времен Арнольда Мелкого». «Эмиль, счастье даром не дается. Нужно бить те бокалы, которые есть, а потом...» Ворон задумался. «Подозреваю, что не оладского хрусталя. У меня просто нет». Савиняк засмеялся и разлил вино. Марсель взял бокал и почувствовал, что сердце у него колотится, словно у Унара, Фабиана в день. «Нас четверо», — заметил Леонель. «Хорошая примета. Пусть четыре молнии падут четырьмя мечами на головы врагов, сколько бы их ни было. Пусть четыре скалы защитят от чужих стрел, сколько бы их ни было», — произнес вдруг ставший серьезным Эмиль. Дом Волмонов не имел никакого отношения к людям чести, но Виконт слышал эту присказку от графини Слей, преподавшей в свое время оруженосцу мужа несколько весьма полезных уроков. «Пусть четыре волны унесут зло ото всех нас, сколько бы его ни было», — выпалил Марсель, рассудивший, что о ветрах скажет ворон. Волме поднял бокал и повернулся к Роке, ожидая завершения старого ритуала. Но герцог глядел куда-то в угол рока негромко окликнул эмиль алва резко обернулся создатель хранит Алик и его короля ворон с залпом допил вино а если не он то я рощу голос леонели савиньяка зазвенел иногда лучше не шутить ворон засмеялся и тряхнул головой будь по твоему пусть четыре ветра разгонят тучи сколько бы их ни было. Так и будет. Эмиль швырнул пустой бокал оппал. Волме последовал примеру маршала, лишь на мгновение отстав от Рока и Леонеля.